Глава 44 Эпиграф Твои люди остаются с тобой Как бы ты ни ныл Каким бы ором ни орал Как бы ни пропадал Они просто есть Они рады тебе открыть дверь Протянуть руки Разделить бутерброд Мне тебя обещали Эльчин Сафарли Макс Макс любил Ритку с первого дня их знакомства он воспринимал талантливую девочку как младшую сестру опекал ее иногда даже излишне навязывая заботу от которой она поначалу отфыркивалась а потом приняла безоговорочно особенно после того как ее мама не стала именно макс тогда не давал бельской скатиться в депрессию вместе с ней рисовал граффити на стенах подъезда Удирала до сужи Клары Робертовны, грозившей накостылять подросткам по пятое число и натравить на хулиганов служившего в органах сына. За компанию с бесшабашной подружкой добил татуировку. Из тех самых пор у Риты на правой лопатке красовалась тайка из пяти крошечных ласточек, а у Макса на левой руке от локтя до запястья «королева Марго» витиеватыми буквами. И чхать он хотел на все, что скажет будущая пассия по этому поводу. Дружбой с восходящей звездочкой он гордился, дорожил и портить ее не собирался ни за какие ковришки. И даже за вагон чудесного сливочного эскимо в шоколадной глазури, учитывая, что сладкоежкой, Максим был страшным. А чего только стоили их ночные посиделки в диджейке, когда рождался очередной шедевр? Из прокуренной комнатенки, в которой дыма хоть топор вешай, они с Ритой выползали под утро, красноглазые, словно вампиры, зато довольные, как нализавшиеся валерьянки, коты. И шли в ближайшую кофейню, где любезный бариста, завидев знакомую колоритную парочку, готовила два полулитровых капучино с ванильным сиропом и щедрой порцией корицы. И если Макс души не чаял в шаловливой бунтарке с низким бархатным голосом, то она платила ему той же монеты. Именно Рита оказалась рядом, когда врачи в больнице ошибочно поставили парню страшный диагноз. Это она вытолкала его на улицу пинками отвесила звонкий крепкий подзатыльник и велела отложить упаднические настроения на потом. «На тот свет всегда успеешь, а ты попробуй пожить». Она изрекла глубокомысленно и позвонила в платную клинику, записав парня на прием, к грамотному, компетентному доктору, чтобы уже через неделю до розовых пони, мелькавших в хороводе перед глазами, отмечать избавление от несуществовавшей болезни. Макс видел Ритку злой, разругавшейся вдрызг с отцом, видел ее грустной, заплаканной на могиле матери, лицезрел Марго, уставшей после концерта, без косметики, домашней растянутой футболки, но никогда она от него не закрывалась и уж тем более никогда не пропадала на целую неделю упорно игнорируя звонки и отказываясь от обычно спасавшей и дарившей успокоение музыки, забив огромный болт на премьеру альбома и каждый день выплачивая серьезные проценты неустойки. Максу категорически не нравилось подобное положение вещей, и он совершенно точно не собирался с ним мириться, заруливая на парковку перед безликим стеклянным зданием банка. «Олечка, кофейку нам сделай!» Максим с грацией танка вплыл в приемную, очаровательный в непрошибаемой наглости и самоуверенный до зубовного скрежета. Секретарша, порывавшаяся написать заявление об увольнении по-собственному и в самый последний момент отложившая листок с ручкой, Спора выскочила из-за широкого деревянного бюро. Бурча под нос, да когда уже закончится этот дурдом, попыталась перегородить проход неучтенному посетителю. Владислав Вениаминович занят, у него неприемный день. Стараясь выглядеть серьезней, девушка сложила руки на груди и поднялась на носочки, по-прежнему не доставая макушкой даже до подбородка высоченному парню. — А мне как-то до да лампочки какие дни у него приемные! — мыкнул Макс и без труда поднял Олю за плечи, переставив ее на другое место и освободив себе путь. При этом, обозначив, насколько его не волнует, занятость Бельского. — Мне что совой обсосну, что сосной обсову. — Максим? — Максим? Конечно же, в одетом в белое поло и классические черные джинсы в цивилизованном молодом человеке было практически невозможно узнать потлатого, вечно небритого неандертальца, обожавшего свободные майки с надписями «Сой жив» или «Я не ищу легких путей, мне лень», но его фирменный сарказм перепутать с чьим-то другим было нельзя. Оля моргнула, потерла округлившиеся от удивления глаза и решила, что этот мир абсолютно точно сошел с ума и что пора менять место работы, потому что каждый день, испытывать такой вот культурный шок, она отказывается на отрез. Максим, озадаченный чем-то бельски, вид имел бледный и даже болезненный. Ослабленный галстук помялся и съехал на бок. Ну, а янтарная жидкость в стеклянном бокале непрозрачно намекала, что кто-то методично и целенаправленно заливает проблемы алкоголем. Александрович, машинально копируя интонации Маргариты, зачем-то добавил парень, пододвигая к себе бутылку холодной акваминерали, сиротливо приютившейся с края стола не иначе предусмотрительная ольга озаботилась плачевным состоянием шефа если ты пришел спросить как рита я не знаю мужчина запнулся долил виски из пузатой бутылки и хлопнул содержимое стакана одним бахом скривился заедая спиртное долькой лимона ничего более существенного под рукой не нашлось мне интересно Что такого вы умудрились сотворить, если Ритка, которую не сломала даже смерть Ирины Анатольевны, вот уже неделю не выходит из дома? Максим говорил тихо так, проникновенно, отчего Владиславу Вениаминовичу захотелось позорно спрятаться под стол и больше оттуда не вылезать, чтобы не встречаться с пронзительным укоризненным взглядом. Бельский стянул через голову душивший его галстук, повесил серебряную гладкую ткань на подлокотник и начал каяться, перемежая бурную речь светистыми ругательствами в адрес самого себя и вытирая катившийся градом под солба. Максим слушал молча, вертя в пальцах скромную темно-коричневую рамку Фотографию счастливо улыбавшейся покойной жены, Владислав миныч убрать так и не смог. Как всегда, лучше Риты, знаете, что ей нужно, подытожил парень, возвращая снимок на место, и раздосадованно цокнул языком. Признаться во всем ей не пробовали? Звонил. Трубку не берет, поморщился Бельский, а Макс внезапно понял, что в данном конкретном случае медицина бессильна, и чем объяснять взрослому мужику, который годится тебе в отцы элементарные вещи, проще было сразу поехать к Марго. Вооружившись тремя увесистыми пакетами с провиантом, зная Ритку, у нее в холодильнике, скорее всего, успела повеситься мышь, А еще намерением во что бы то ни стало взять неприступный бастион, Максим протопал к заветной стойке, где обитал строгий швейцар и где отправившиеся в командировку или путешествие жильцы могли оставить запасной комплект ключей от своих апартаментов. «Доброго дня, Евгений Ильич!» — поздоровался парень, Широкой, искренней улыбкой, обезоруживая степенного консьержа, который помнил Максима еще с тех пор, когда тот занес Риту в фойе высотки на руках после выпускного. А все потому, что менее талантливая одноклассница банально позавидовала Бельской и нарочно столкнула ее со сцены актового зала. Марго отделалась легким испугом, и неприятным растяжением в лодыжке, а вот ее обидчице досталось купание в чане с розовым путшем и безнадежно испорченное белое платье. Уж Макс постарался, чтобы карма была мгновенной и неотвратимой. Я понимаю, что не положено, но мне очень нужны ключи от Ритиной квартиры. Спасать будем. Что случилось? Мгновенно подобрался мужчина, и раньше питавший слабость к Бельской, а после ее протекции перед руководством империала и вовсе испытавший безграничное чувство признательности к позаботившейся о старике-певице. От апатии и разлада со всем окружающим миром. Максим уточнил, что Рите ничего серьезного не угрожает, демонстрируя Евгению Ильичу шоколадный торт с восхитительным воздушным кремом и ягодами вишни сверху, и, обзаведшись связкой ключей, помчался к гостеприимно распахнувшему двери лифту.